Глава 1. Глава Киевского дневного дозора Александр Шереметьев удивительным образом сочетал привязанность к роскоши с равнодушием к неудобствам. Мало кому известно, что он долгие годы обитал в небольшой двухкомнатной квартирке рядом с площадью Победы, в квартирке, где подпосеревшим от времени потолком висели гроздья пыльной паутины, где пройти из комнаты в комнату удалось бы лишь по узким тропинкам. Остальное пространство было сплошь завалено книгами и вещами, большую часть которых любой здравомыслящий человек имел полное право назвать рухлядью. Но хозяин плевал на мнение гипотетических посетителей, хотя бы потому, что он не любил перемен, хотя бы потому, что большинство лиц на старых портретах, развешанных по всем стенам, были ему прекрасно знакомы по прошлому, хотя бы потому, что рухлядью, когда она ещё не была рухлядью, В своё время пользовались его предки и родственники, большей частью уже умершие. Да и посещали Шереметьево считанные люди, в основном иные. А сам он дома даже не жил, просто любил бывать. Иногда ночевал, иногда варил себе кофе или заваривал чай, очень редко готовил. Если главе киевских тёмных хотелось обычной пищи, Он направлялся в какой-нибудь ресторан, причём с равной вероятностью мог выбрать шикарный Конкорд на площади Льва Толстого или достаточно скромную Викторию напротив универмага Украина. Викторию Шереметьев выбирал чаще, потому что располагалась она в 5 минутах ленивой, без всяких глупых порталов ходьбы от дома, через площадь Победы и через двор с новостройками. Нет, конечно, когда того требовал имидж, присутствовали и размах, и стиль, и то, что Шереметьев привык называть понтом, но бывать в местах, где обычно ошиваются новые хозяева жизни, всё равно не любил. Зато в той же Виктории вермут ему подавали в старинном бокале венецианского стекла, всегда в одном и том же. Пиво в германской кружке с крышкой, если светлое, или нотингемским El guardi, если тёмное. Кофе в глиняной турецкой чвыре, расписанной ещё во времена султанов, и непременно припытневшаят времени серебряной ложечки с полустёртой надписью на неведомом языке. Обеденный сервиз для трапез отличался от вечернего ночного. Первый состоял из 18 предметов, второй из 15. В Викторию же доставляли любимые сигары Шереметьево. Да и вообще половину поставок организовал именно он, единовжды потолковав с директрисой. Естественно, что постепенно Виктория превратилась в неофициальный клуб киевских тёмных. Дозорные чаще бывали здесь, чем в офисе, расположенном на Банковой 10 в знаменитом доме с химерами. Там вынужденно скучали лишь дежурные да молодняк, еще не присытившийся дозорной романтикой. Так сложилось, что темные иные в Киеве уже много лет жили тихо и спокойно. Даже со светлыми как-то умудрялись по-мирному ладить, не без мелких рутинных пикировок и объяснений, разумеется, но на той дозоры, чтобы заниматься рутиной. Немногие дозорные, даже из достаточно бывалых и опытных, могли похвастаться тем, что воочию когда-то лицезрели настоящего инквизитора. Древний город умел примирять даже заклятых врагов. Недаром в среди иных на Украине пятилистник каштана, символ Киева, одновременно стал символом окончания военных действий и призывом к переговорам, стоило только отослать пятилистник противной стороне. Лето подмяло Киев мягко и незаметно. Вроде бы ещё недавно с Днепра тянуло зябкой прохладой, вроде только-только успели обрасти листвой деревья, как вдруг разом воцарилась сущая жара. Даже столбик старинного ртутного градусника Реамюра, разумеется, принесённого Викторием Шереметьевым, лишь чуть-чуть не достигал трыдцатки. Именно в такой день Глава дневного дозора Киева Александр Шереметьев для большинства окружающих просто лайк вынул из специального кармашка-жилетки древние часы-луковицу, встряхнул, отворяя крышку, скользь поглядел на филигрань стрелок над циферблатом, пустил в потолок затейливую струю дыма и негромко позвал «Ефим!». От хранего в ряду игрового автомата флиппера Точисса сорвался худощавый молодой человек, обросший густой чёрной бородой. Добавь хасидскую шляпу и пейсы. Получился бы стопроцентный еврей из ближайшей миссии. Впрочем, Ефим когда-то и впрям считал себя евреем, пока его не нашли и не инициировали тёмные. Но хасидской шляпы и пейсов не носил ни раньше, ни теперь. Да, шеф, вопросительно протянул он, обернувшись, но не слезая с высокого стула. Лимузин? коротко велел Шереметьев. Ефим двинул бровями, обыкновенно шеф предпочитал ездить на Subaru. Но пути высших магов причудливы и, разумеется, несповедимы, поэтому Ефим просто снял с пояса мобильник, связался с шофёром и передал распоряжение. Угольный Rolls-Royce подкатил к Виктории спустя 7 минут. Лайк докурил, встал, Чмокнул на ходу официантку и направился к выходу. В зале на миг стало тише. "Ты куда?" с восхитительной непосредственностью спросила совсем ещё юная ведьма Анжелка, любимица шефа. Впрочем, у шефа все особы женского пола моложе 40 ходили в любимицах. Кого-нибудь из парней за подобный вопрос Шереметьев мог и взгреть. Чёмные и постарше глупых вопросов само собой задавать бы не стали, но к юным ведьмочкам как не относиться снисходительно. Да и никакой тайны в намерениях Шереметьева собственно не имелось. В Борисполь, по обыкновению скупо пояснил он, а времени возвращения шеф тёмных распространяться не стал. Зачем В лимузине Лайк первым делом потянулся к бару. Шофер тронул без лишних расспросов. Слова шефа он уловил и отсюда. Из кондиционированного нутра дорогой и пока еще не слишком привычный для киевлян машины, длиннющий, как дирижабль, и красивый, как молодая касатка. Уже перед самым Борисполем шофер уточнил «В аэропорт, Александр Георгиевич». «Да, к московскому». Лайк всегда бывал краток до талантливости. Привычно заморочив охрану перед служебным въездом и попутно выяснев, где произойдёт высадка с московского рейса, водитель, пожилой и очень поздно инициаированный дядечка по имени Платон Семирека, покатил к нужному месту. При этом он старательно соблюдал правила езды по лётному полю. Пузатый Боинг уже грузно заруливал на посадку. Лайк Иска со наблюдал за полосой, не выпуская из руки бокала с вермутом. Боинг сел, и теперь неторопливо полз к месту стоянки, где суетились рабочие со шлангами и прочей аэродромной механикой. Наконец подали трап, и люк отворился, выпуская первых пассажиров. Только сейчас Лайк толкнул дверь и вышел из лимузина. Посторонние не шеф одни у ноу дазора. Ни Роллс-Ройса, ни шофера не замечали легкое, почти незаметное заклинание, и вместо машины и иных обыкновенные люди видят пустоту серой плиты летного поля да дрожащий над ними горячий воздух.